Глава 10. Шашлыки у Рашта получились отменные. Понятное дело, что мясо, жареное на углях, я только по привычке называл шашлыками. По факту оно было совсем другим. В Азии, в принципе, еда без специй – нонсенс. И даже если это не остро, то вкус в любом случае отличается. Да и жарил он мясо не на шампурах, как я привык, а на решетке. Тем не менее, получилось очень вкусно. Мы расселись в походные кресла чуть поудаль от стола. Все же тот был довольно маленьким. Дотянуться не проблема. Но тарелки стояли у каждого на коленях. Поначалу я просто с удовольствием ел. Вяло текущий разговор поддерживали только Тахир Сарахе. Я изредка кивал или вставлял какие-то короткие реплики. Рядовые же бойцы и даже свеженазначенный командир группы молчали. Они меня откровенно стеснялись. Вроде все понимали, что с кем попала аристократ за стол не сядет. И эту честь они не принимали как должное. Даже несмотря на специфичную текущую обстановку. Однако и как себя вести они явно не понимали. Постепенно в диалог включилась Валерий, которая тоже, разумеется, присутствовала. Дафна, осознав свое новое положение, стала посмелее. Да и Рашт, поставив жариться новую партию мяса, тоже присоединился к нам. Бойцы расслабились. Они по-прежнему не рисковали вступать в разговор, но прислушивались с интересом. Когда еще им выпадет возможность посмотреть на свое начальство в настолько неформальной обстановке? Да и разговор плавно перешел на дела. «Господин, вы позволите мне забрать своих людей из клана?» — спросил Рахе. «Сколько их?» — уточнил я. «Лимит в 15 человек...» которых мне позволил забрать из клана Патриарх Шучи, мы пока не выбрали, но у меня были кое-какие мысли на эту тему. «Двое», — ответил Рэхе, Я повернул голову к невесте. «Лера, у тебя ведь тоже были верные люди в роду Боло», — произнес я. «Они уйдут из рода за тобой?» М -м -м -м", замешкалась невеста. «Брат их не отпустит», — уверенно вскинул брови я. «Зачем ему люди, которые верны не ему?» «У моего рода, в принципе, мало людей осталось», — нейтрально ответила девушка. «Но я могу поговорить с братом». «Только имею в виду, Вик, мои люди — не бойцы. Кормилица, ее муж техник, он обслуживает машины и их сын. Он сейчас в родовой службе обеспечения работает». «Отлично, нам все трое очень пригодятся», — улыбнулся я. «И карьерные пути у меня им будут открыты, как и всем, кто пришел в рот в числе первых». «Я поговорю», — кивнула Валерий. Как раз 15 человек получается. Пятеро, пятеро изначально пришли с Рахе, затем Дафна, уже присоединившиеся к нам трое новичков, клановый артефактор, еще двое которых рекомендует Рахе сейчас, плюс верные люди Валери. Рашт, Тахир и сама Валерий не в счет. Дальше искать людей придется только на стороне. Я перевел взгляд на Рахе. «Забирайте своих людей из клана Крат, сказал я. «Как раз под лимит получится. Последняя позиция остается для этого артефактора-разрушителя». В отличие от трех новых бойцов, артефактор еще не приехал. Он попросил несколько дней на улаживание каких-то своих дел, и я дал ему время. «Он не разрушитель», — хмыкнул Рахе. «Парень действительно не виноват. Там клан УСБ мутит воду в надежде выйти на настоящего диверсанта». Диверсанта удивился я. «Да, это именно диверсия», — кивнул раха «И парни намеренно подставили. Безопасники это поняли, но решили не афишировать. Играют роль дуболомов, чтобы не насторожить противника». «Бедный юга вздохнула Валерий. «Это да, молодому артефакту откровенно не повезло. Не успел он доказать клану свою полезность. Его использовали как ничего не стоящую разменную монету». Только на этот раз мы сначала оформляем бумаги, и только потом люди физически переезжают к нам, распорядился я. Готовьте полный пакет документов на всех. И на своих людей, и на Хьюга, и тройку на наших новых бойцов. Пока будет идти оформление, мы уже хотя бы коробку особняка поставим, я надеюсь. Вопрос денег, понимающий, улыбнулся Раха. Я тоже так думал. Никаких длительных работ вроде заливки фундамента, который должен устоять, у нас не будет. Значит, вопрос только в том, какое количество рабочих предоставит строительная фирма. Уж коробку можно поставить за неделю, если будет достаточно рабочих рук. Коробка — это не неполноценное жилье, конечно, но как временная крыша над головой сойдет. Это ведь ненадолго. Раздался звонок моего мобильника. А вот и строители, кстати. Из строительной конторы на осмотр будущего фронта работ прибыли двое – хозяин фирмы и прораб. Хозяином фирмы был друг детства Тахира. Ярис Шотта пытался в свое время развернуть строительный бизнес под эгидой клана Шучи, но что-то у него не срослось. В итоге он вышел из клана и организовал свою фирму. Уже 7 лет Шотта занимается строительством частных домов. Мне было без разницы, кто именно построит мне особняк, однако преимущество этого варианта я понимал. На рынок многоэтажек Шотто так и не смог выйти, там совсем другие деньги для первоначальных вложений нужны. Да и многочисленные разрешения за просто так никто не выдаст. Мелкие частные проекты кормили Шотта, конечно, но он жаждал большего. Строительство родового особняка его шанс. Любая работа с аристократами сильно поднимает репутацию, а уж родовой особняк и вовсе заявка на выход в высшую лигу. Мне тоже это было выгодно. Человек точно приложит все силы, чтобы выполнить мой заказ наилучшим образом и в кратчайшие сроки. Однако, даже несмотря на изначальный расклад, разговор со строителями получился тяжелым. Может, конечно, они просто осторожничали, боялись называть нереальные сроки, но меня их предложения не устраивали категорически. Такими темпами я только через год, а то и полтора получу полноценный особняк. «Уважаемый Шот, давайте еще раз пройдемся по пунктам», — ровно произнес я, когда переговоры пошли на третий круг. «Фундамент вас устраивает?» Пока мы с Шотто обсуждали общие контуры проекта и сроки, Тахир успел провести прораба по нашему подземелью. Несмотря на относительно небольшую жилую площадь, стены бункера были очень толстыми. Все же это не столько помещение, сколько фундамента. Плюс туннели, которые начинались в нашем подземелье, тоже были укреплены на совесть. В общем, для моих текущих запросов этого было более чем достаточно. Особняк площадью примерно 200 квадратных метров по первому этажу. На эту основу встанет легко. Для крыльев, если мы будем их пристраивать, придется делать новый фундамент. Но это будет потом. «В целом, да, фундамент хороший», — кивнул Шотто. «Руины — это не проблема, снесем мигом», — продолжил я. «Как?» — вклинился он. Я повернулся к своим людям. Нас со строителями сейчас сопровождали только Тахир и Лара, остальные мои люди так и продолжали отдыхать около мангала. «Тахир, кто-то из бойцов владеет воздушным кулаком?» — спросил я. «Да, господин», — кивнул он и, обернувшись к походному шатру, зычно крикнул. «Зарак, иди сюда!» К нам подошел воин из новичков. «Слушаю», — склонил голову боец. «Проверьте на прочность эти развалины», — небрежно махнул в сторону руин я. «Нам нужно их убрать». «Техникой», — уточнил боец. «Техникой», — подтвердил я. Боец сосредоточенно кивнул и выбросил руку в сторону остатков каменных стен. С его кулака сорвался едва заметный воздушный вихрь. Однако грохот посыпавшихся камней тут же оповестил, что техника все же была применена серьезная. Воин ударил в основание стены. Снизу вверх поползла широкая трещина, а с самого верха скатился десяток камней. Я перевел взгляд на строителей. «Два часа. Оценил свежие повреждения. И можете вывозить камни». «Принял», — кивнул Шотто. «На этот этап можно заложить два дня». Уважаемый Шотта, я боюсь, вы меня так и не поняли. Сдерживая раздражение, сказал я, мне нужна быстрая и качественная работа. Быстрая, качественная. И заметьте, я не говорю дешёвая. За свои требования я готов платить. Если понадобится, привозите сюда 20, 30, 40 рабочих. Но коробка должна стоять здесь через неделю. Главный строитель аж запнулся и вскинул на меня изумленный взгляд. — Если вы скажете, что это невозможно, — предупредил его возражение то мы с вами не договоримся. И да, нарушение сроков я тоже не потерплю. Шотто задумался. — Это возможно, господин Дамар, — наконец сказал он. — Но это будет очень дорого. — Договоримся, — хмыкнул я. — Если проблема только в деньгах, то это не проблема, а расходы. И имейте в виду, чем быстрее ваши люди будут работать, тем больше будет ваша премия по окончании работ. «С вами приятное дело, господин Дамар», — расплылся в улыбке строитель. «Не скажу, что после этого переговоры пошли проще, но мы все-таки договорились». Рахе представил свой набросок план особняка. Что-то с прорабом что-то подкорректировали по мелочи и сказали, что с этим можно работать сразу. «Проект они, разумеется, сделают». Но этим можно заниматься параллельно с началом работ. Рахе, как выяснилось, взял за основу совершенно типовую планировку, да еще и толщину несущих стен заложил с запасом. С материалами проблем не предвиделось. Камень для стен ходовой товар он есть в наличии сразу на нескольких складах поставщиков около столицы. Несмотря на высотную застройку самого города, в последние годы темпы прироста строительства частных загородных домов стабильно увеличиваются, и заказчики стараются строить основательно. Никакого дерева, как это было популярно в моем мире, и даже кирпич редко. Только камень. Соответственно, подрастущий спрос поставщики держат камень в наличии. Заказ стройматериалов для внутренней разводки коммуникации будет выполняться дольше. Но все эти трубы, кабели и прочие комплектующие нам не нужны прямо завтра. За неделю уж точно все привезут. Со сносом руины еще проще. Сегодня мои ребята потренируют техники на остатках стен, а завтра с самого утра что-то подгонит грузовик и рабочих для вывоза обломков. Эти же люди сразу начнут подготовительные работы по расчистке фундамента. По идее, завтра к вечеру уже может быть уложен первый камень в стену моего будущего дома. Что касается цены, что то меня не порадовал, конечно. Особняк можно было построить втрое дешевле, если брать стандартные сроки и одну рабочую бригаду, как это делает большинство заказчиков. Однако преимущество защиты периметра я уже оценил. Возвращаться в город у меня желания нет, а тесниться в подземелье еще полгода – перебор. Так что с ценой я согласился. Рамочный договор о сотрудничестве мы подписали сразу, у Шотта были с собой эти бумаги. По сути, общие слова только для закрепления самого факта начала работ. Конкретные детали заказа мы оформим приложениями к договору уже по ходу дела. К этим документам я относился спокойно. Для Шотта заказ от аристократа предельно важен. Он бросит все свои силы на мой особняк. И ему хлевать он не будет. Иначе я его уничтожу парой звонков нужным людям, и он это прекрасно понимает. Да, и ему от меня не столько деньги нужны, сколько репутация. Стартовый толчок, который даст понять другим аристократам, что с ним можно иметь дело. В качестве аванса Шотто получил от меня 5 миллионов. Последняя моя наличка ушла. Надо будет завтра съездить в банк и пополнить запасы. Остальные выплаты строители будут получать либо по окончании определенного этапа работы, либо даже после окончания всей стройки. Посмотрим, как дело пойдет. После ухода строителей я собрал верхушку рода Тахира, Рахе, Валерий и Дафну и еще раз накрутил всем хвосты. У нас нет времени на перебор вариантов. Самим затягивать разработку и согласование проекта нельзя категорически. Люди прониклись, особенно валери. Лишний месяц жить в подземелье не хотелось никому. Что ж, если Шотто верно оценил свои силы, то дом будет полностью готов уже через месяц. А отдельные комнаты на первом этаже, которые не требуют сложных работ, через две недели. Осталось только начать и выиграть войну с кланом Чарути и набрать дорогостоящих трофеев, разумеется.